Самый длинный день. В 3.30 22 июня вдоль всей линии границы от Балтики до Черного моря загрохотала артиллерия и наполнили небо гулом двигатели самолетов. Началась артиллерийская и авиационная подготовка немецкого наступления. Под ее аккомпанемент немецкие спецназовцы захватывали мосты через Буг. Всем группам армий были приданы отдельные роты 800-го полка «Брандебург», предназначенного для проведения спецопераций. Многие акции осуществлялись солдатами и офицерами, переодетыми в советскую униформу и вооруженными советским оружием. Появление на сцене столь необычных персонажей было отмечено уже в первом донесении Управления политпропаганды КОВО, Они были названы диверсионными группами, переодетыми в нашу форму. Брандебургом были захвачены автодорожный мост в Устилуге и железнодорожный мост у Выгоданки, 13 километров юго-западнее Устилуга. Чего-либо экстраординарного в самом факте захвата мостов Брандебургом нет. Подобные спецоперации проводились и в 1941, и в 1942 году. Захват приграничных мостов был первым, но, к сожалению, далеко не последним успехом учебного полка 800 на Восточном фронте. В первый день войны успеху брандебуржцев способствовала обстановка переходного между миром и войной периода. Для захвата моста через бук на центральной Панцерштрассе переодетые в советскую форму диверсанты не использовались. По крайней мере, в весьма подробном отчете действовавшего на этом участке 51-го штурмового саперного батальона они не упоминаются. Мост был захвачен исключительно за счет внезапности нападения. После артналёта в 3.15 ударная группа третьего взвода под командованием фельдфебеля Пюттихера быстро преодолела собственные проволочные заграждения, достигла противоположного конца моста и перерезала все имевшиеся там провода. Оба стоявших в конце моста русских таможенника были застрелены специально выделенными для этого людьми в самом начале атаки. Под таможенниками, видимо, следует понимать пограничников. Так или иначе, мосты в основании обеих панцерштрассы были захвачены. Однако первыми их пересекли не танки, а штурмовые орудия пехотных дивизий. Только после пробивания в советской обороне достаточно обширной бреши должны были вступить в дело танковые дивизии. Атака передовых позиций прошла успешно. Оскар Мюнцель, автор книги «Танковая тактика», описывает первые минуты войны высоким штилем. Мощный артиллерийский огонь из тяжелых орудий разрывает клочья тумана. Тут и там за богом раздаются взрывы снарядов. В 3.15 пехота начинает наступление. Для врага оно оказалось полной неожиданностью, и он почти не оказывает сопротивления. Важный мост у Соколя не разрушен и оказался в руках наступающих частей. Форсирование Буга идет безупречно. Пехота поднимается на высокий восточный берег Буга и свободно овладевает еще недостроенными, укрепленными позициями захваченного врасплох противника. Его артиллерия ведет редкий огонь, не наносящий никакого ущерба. С куда более серьезными проблемами немецкие пехотинцы сталкиваются, когда после преодоления предполья глубиной около двух километров выходит к основному рубежу линии Молотова. Темпы продвижения вперед сразу резко снизились. Преодоление укреплений в полосе наступления 57-й пехотной дивизии оказалось возможным только за счет штурмовых действий приданного ей 51-го саперного батальона. Штурмовые орудия оказались не слишком эффективными. В отчете саперного батальона сказано Благодаря расположению укреплений, которое неожиданно оказалось исключительно искусным, существовала возможность эффективной взаимной огневой поддержки дотов, что могло существенно затруднить атаку. Обстрел дота и амбразур штурмовыми орудиями оказался практически неэффективным из-за хорошего качества бетона и низкого расположения амбразур с мощными сферическими масками. Под огневым прикрытием штурмовых орудий первый ударный взвод смог подобраться к доту и первым делом вывел из строя бронированный купол взрывом 6 килограмм взрывчатки. Поскольку противник в доте ожесточенно сопротивлялся и получал эффективную огневую поддержку из других укреплений, лишь после двухчасового боя удалось путем множества подрывов вывести амбразуру из строя и быстрой атакой подавить сопротивление на входе в бункер. Последовательными атаками, выполненными на высоком профессиональном уровне, 51-му штурмовому саперному батальону удалось проложить дорогу вперед пехотинцам. Не имевшие такой поддержки подразделения 75-й пехотной дивизии были остановлены огнем из дотов линии Молотова, несмотря на поддержку артиллерии вплоть до 21-сантиметровых мортир. В донесении в штаб первой танковой группы потери 75-й пехотной дивизии оцениваются как тяжелые В частности, было потеряно 8 офицеров, а количество раненых достигло 170 человек При этом достижения были более чем скромные Соответственно, потери 57-й пехотной дивизии составили 36 убитых и 120 раненых Можно смело утверждать, что если бы на месте вермахта утром 22 июня оказалась любая другая армия, укрепления линии Молотова стали бы для нее непреодолимым препятствием, несмотря на отсутствие пехотного заполнения. Собственно, Красной армии такие укрепления тоже были не по зубам. Сопротивление приграничных укреплений позволило выиграть некоторое время на развертывание стрелковых соединений пятой армии на позиции у границы. Ранним утром полки дивизий 27-го и 15-го стрелковых корпусов были подняты по тревоге и начали выдвижение к границе. Не доходя до нее 10-15 километров, они встретились с передовыми и разведывательными частями немцев и в 11-13 часов завязали встречное сражение на нескольких направлениях при отсутствии сплошного фронта. Наиболее удачным с точки зрения реальной обстановки оказалось положение 87 стрелковой дивизии. Полки соединения в походных колоннах выдвинулись к атакованному пехотой третьего моторизированного корпуса немцев Владимир Волынскому и вступили в бой в плотных боевых порядках. По приказу командующего 5-й армии Потапова дивизии были приданы два танковых батальона из состава 41-й танковой дивизии. Тем самым уже в первые часы войны произошел фактический отказ от предвоенной идеи ликвидации танков поддержки пехоты. Дивизии мехкорпусов формирования весны 1941 года начали раздергиваться по батальонно для придания их стрелковым соединениям. Танки Т-26-41 танковой дивизии получали те же задачи, которые им пришлось бы выполнять в составе танковых бригад, из которых, собственно, и формировалась дивизия. Командир 87-й стрелковой дивизии генерал Алябушев принял решение контратаковать плацдарм немцев у устья Луга, западнее Владимира Волынского, и тем самым предотвратить захват города и развитие наступления вдоль шоссе. Дивизия наступала двумя полками, оставив третий в резерве для прикрытия фланга, поскольку сосед слева у соединения отсутствовал. Два танковых батальона Т-26 были приданы 96-му Стрелковому полку. Противником дивизии Алябушева стала 298-я пехотная дивизия. В результате боя 87-я стрелковая дивизия смогла потеснить немцев на 6-10 километров к западу от Владимира Волынского. В такой же капкан попала вторая советская стрелковая дивизия, оказавшаяся в полосе наступления 48-го моторизованного корпуса. 124-я стрелковая дивизия Сущего была поднята по тревоге и, подобно своим собратьям, от Балтики до Карпат начала выдвижение к границе. Уже в 9 утра 622-й стрелковый полк дивизии вступил в бой с передовыми частями 111-й пехотной дивизии. Вскоре все три полка втянулись в бои с наступающими немецкими пехотными дивизиями. На каждый полк пришлось по одной из них. Главным козырем 124-й дивизии стал 21-й корпусной артиллерийский полк 27-го корпуса, вооруженный 20-ю 122-мм пушками А-19 и 48-ю 152-мм гаубицами-пушками МЛ-20. Но в отличие от оказавшейся в нужное время в нужном месте дивизии Алябушева, соединение Сущего выдвигалось к границе и вступило в бой в стороне от основной транспортной магистрали. Однако именно уходившая от Сокаля на восток шоссе стала осью для удара немецких танков. Несмотря на то, что в пять утра сражение за доты линии Молотова было в самом разгаре, Командир 48-го моторизованного корпуса Вернер Кэмпф именно в это время поднимает вопрос об использовании 11-й танковой дивизии. Кэмпф считал, что пришло время ввести ее в сражение и, пользуясь определенной растерянностью советских войск, прорваться в глубину их обороны. Начальник штаба корпуса немедленно обращается к начальнику оперативного отдела Первой танковой группы, информируя его о намерении Кэмпфа подтянуть одиннадцатую танковую дивизию ближе к Бугу. Его ждет неприятный сюрприз. Выясняется, что Клейст оставил право принимать решения об использовании единственной танковой дивизии в составе 48-го корпуса за собой. В приказе танковой группы на наступление от 18 июня 1941 года это не было отражено в явном виде, и командование корпуса узнает об этом только утром 22 июня, когда уже гремят пушки. Фактически Кэмпфу было сказано, что он является командиром моторизованного корпуса из двух пехотных дивизий, обильно усиленных артиллерией. Клейст не просто осторожничал. Командование танковой группы убеждено в существовании второго рубежа русской обороны, то есть имело довольно смутное представление о системе советской обороны в полосе своего наступления. Соответственно, по мысли Клейста, танковые дивизии не должны понести потери в ходе прорыва еще одного укрепленного рубежа. В связи с этим заявка Кемпфа на использование 11-й танковой дивизии попросту отклоняется. Тем временем, общее развитие событий не подтверждает версию о наличии второй полосы обороны. Кэмф еще несколько раз запрашивает штаб танковой группы об использовании моторизированным корпусом хотя бы одного подвижного соединения. Только в 11.22 он получает соответствующее разрешение. Ближе к полудню приказ добирается до командира 11-й танковой дивизии. Кэмф ставит Крювелю весьма амбициозную задачу. Захватить переправы через Стыр в Шуровищах и Берестечка. Это означает прорыв сразу на большую глубину. Первые проблемы оказываются предсказуемыми и неизбежными, несмотря на все принятые меры. В журнале боевых действий 48-го корпуса появляется запись. Серьезные помехи возникают, поскольку пехотные дивизии, вопреки жестким приказам, продолжают использовать шоссе и загромождают дорогу. Несмотря на выстраданную концепцию Панцерштрассе, высвобождение дорог в нужное время оказывается нетривиальной задачей. Получив одну танковую дивизию и протолкнув ее вперед, Кемп пытается настаивать на вводе в бой еще одного подвижного соединения по параллельному маршруту через Крастенополь в полосе соседнего 44-го корпуса. Мост через Буг у Кристенополя был захвачен неповрежденным, и, несмотря на обстрел шоссе из сохранивших боеспособность дотов, техническая возможность его использовать все же имелась. Однако Кэмф получает категорический отказ. Еще одну танковую дивизию ему обещают дать только когда корпус продвинется достаточно далеко. Политика Клейста относительно ввода в бой танковых соединений после достаточно глубокого продвижения пехоты была единой для наступления по Северной и Центральной Панцерштрассе. Почти синхронно с 11-й танковой дивизией под Сокалем в 13.00-22 июня на Платстарм у Устилуга переправилась 14-я танковая дивизия корпуса фон Маккензена. Ее появление резко изменило баланс сил в сражении у Владимира Волынского. Кроме того, получила свое развитие общая неблагоприятная обстановка вступления в бой дивизий армии прикрытия. Сконцентрировав усилия против оси немецкого удара в районе шоссе, проходящего через Владимир Волынский, командир 87-й дивизии одновременно оставил ничем не прикрытым более чем двадцати километровый разрыв с соседом слева, 124-й стрелковой дивизии. В этом промежутке форсировали БУК и завязали бои с гарнизонами ДОТов линии Молотова 44-я и 299-я пехотные дивизии. Если для 44-й дивизии, формировавшейся в Австрии, ДОТы оказались крепким орешком, бои соединения на них характеризовались вечером в ЖБД га юг как локальные неудачи. то вторая дивизия успешно их преодолела и к вечеру 22 июня продвинулась на 10-15 км юго-восточнее Владимира Волынского. Тем самым фланг 87-й стрелковой дивизии был глубоко обойден слева. Командующий шестой армией Музыченко активно использовал подчиненную ему авиацию для разведки обстановки и появления крупных сил противника Усакаля, и их вклинение в восточном направлении не могло не вызвать беспокойства командарма 6. В 15.00 штаб 6 армии приказывает командиру 4-го механизированного корпуса выделить два батальона средних танков от 32-й танковой дивизии и один батальон мотопехоты от 81-й моторизованной дивизии для уничтожения противника в районе Радзихова. Фактически, это была посылка силовой разведки с целью прояснения обстановки на правом фланге армии. Возглавил группу подполковник Лысенко. командир 323-го мотострелкового полка 81-й моторизованной дивизии. Такой же передовой отряд был направлен еще утром 22 июня из 15-го мехкорпуса. Он состоял из третьего танкового батальона 20-го танкового полка 10-й танковой дивизии, усиленного вторым батальоном 10-го мотострелкового полка дивизии. Отряд в 950 вышел из Залачева с задачей ликвидировать немецкий авиадесант в районе Радзихов. Скорее всего, просто пилоты сбитого немецкого бомбардировщика, выбросившиеся с парашютами. Так в район Радзихова было направлено два небольших, но вооруженных новейшими танками отряда механизированных частей Юго-Западного фронта. Начальник оперативного отдела Юго-Западного фронта вспоминал. В пятнадцать часов мы должны были послать в Москву свое первое донесение. Я занялся составлением его. Это был, пожалуй, самый трудный отчетный документ за всю мою штабную деятельность. Обстановка оставалась по-прежнему неясной. Каково истинное положение армии, где враг наносит главный удар, каков его замысел, обо всем этом можно было лишь строить догадки. И наше первое боевое донесение в Москву было полно общих мест и неясностей. Действительно, раздел «Выводы» первой разведсводки Юго-Западного фронта вовсе не выглядел устрашающим. Первое. Противник перешел госграницу на фронте в лодова перемышль и Пканы викха верхня 10 километров северо-западней Редеуцы. В составе. Лудское направление. 4-5 пехотных дивизий и танковая дивизия. Рава-Русско-Львовское направление. 3-4 пехотные дивизии с танками. Перемышли Львовское направление две-три пехотные дивизии, черновицкое направление четыре румынские пехотные дивизии. Хорошо видно, что силы немцев недооценены. Наступающие на главном направлении на стыке между Пятой и Шестой армиями силы вторжения не отличаются в разведцветке от действующих на направлении вспомогательном. Однако помимо донесений из войск у командования, ставшего фронтом особого округа, был такой мощный инструмент освещения обстановки, как воздушная разведка. Помимо отражения ударов противника, самолеты авиадивизии летали на разведку. В частности, на разведку к границе летали МиГ-3 28-го авиаполка. Скоростные истребители могли вести разведку, практически не опасаясь противодействия авиации противника. Получив первые донесение из войск и данные воздушной разведки, Кирпонос и Пуркаев встали перед вопросом «что делать?». В условиях удручающей густого тумана войны предстояло принимать решение так, чтобы потом не возникло вопроса «кто виноват?». Важнейшим средством в руках командования, позволяющим влиять на обстановку, всегда были резервы. Нельзя сказать, что у штаба фронта был богатый выбор. Глубинные стрелковые корпуса, начавшие выдвижение еще до войны, были еще довольно далеко от границы. Так, находившаяся точно на оси немецкого наступления из Сокальского выступа 228-я стрелковая дивизия 36-го корпуса, утром 22 июня была на Дневке в районе Шепетовки, то есть в 200 километрах от границы. Однако камень за пазухой, который можно было сходу швырнуть в коварного врага, у фронта все же был. Резервом, непосредственно подчиняющимся командованию Юго-Западного фронта, был пятнадцатый механизированный корпус Корпезо. В первой половине дня пятнадцатый й мехкорпус отрабатывал задачи, заготовленные для него еще до войны. Рано утром 22 июня в корпусе была объявлена боевая тревога. был вскрыт пакет с директивой штаба Киевского особого военного округа номер 0013 от 31 мая 1941 года. Дивизии корпуса стали выходить в районы сосредоточения согласно этой директиве. Директиву номер 0013 автору обнаружить не удалось, однако известно содержание директивы номер 0015 от 31 мая 1941 года. точнее, частного боевого приказа штаба КОВОЗа за этим номером, 37-й танковой дивизии корпуса генерала Карпезу. Проще говоря, так называемого «красного пакета», вскрытого командиром дивизии утром первого дня войны. Приказ, напечатанный Багромяном, умещался на одном листе. По сути ставящихся дивизий задач в нем было сказано следующее. Первое. Для прикрытия мобилизации сосредоточения и развертывания войск КВО приграничные части получили задачу упорной обороной укреплений по линии государственной границы не допустить вторжения противника на территорию округа. Второе. 15-й мехкорпус с первой противотанковой бригадой Птабр резерв КВО сосредотачивается к 24 часам М1 в район Соколовка, злочув Броды. Далее давались разъяснения относительно маршрутов выдвижения, маскировки и зенитного прикрытия сосредоточения. Выход 15-го мехкорпуса примерно на разграничительную линию между 5 и 6 армиями никак не препятствовал его использованию для стабилизации положения на фронте армии Потапова. Соответственно, около пяти вечера 22 июня 15-му мехкорпусу была поставлена задача совместно с 4-м механизированным корпусом атаковать танковые части противника в районе Радзехов. Поскольку реально могла сосредоточиться для контрудара только обладавшая удовлетворительной подвижностью 10-я танковая дивизия, 18.00 22 июня именно она получила приказ Карпеза наступать из района своего сосредоточения на северо-запад с выходом в район Радзехова. Помимо своего резерва, к которому Кирпанос мог обращаться напрямую, командование фронта могло использовать механизированные корпуса, находившиеся в подчинении армии. Штаб фронта не собирался заводить свой хасирский флот. Так японские моряки называли суперлинкоры Ямата и Мусаси, простоявшие почти всю войну в базе. И не дрогнувший рукой начал метать на стол козыри в лице наиболее укомплектованных мехсоединений. Соответственно, четвертому механизированному корпусу была поставлена задача через командующего Шестой армией. В приказе, подписанном Пуркаевым, говорилось, Командующий войсками фронта приказал командующему 6-й армией частями 4-го механизированного корпуса из района Жулкев нанести сильный контрудар и уничтожить противника совместно с отрядом 15-го механизированного корпуса, выделенным для ликвидации авиадесанта противника Врадзихов. Более того, командарму 6 Музыченко передается из состава 26-й армии 8-й механизированный корпус Рябышева. В оперативной сводке штаба фронта прямым текстом указывается его предназначение. Выводится в район Куровицы Винники борынича в готовности к контратаке механизированных частей противника, обнаруженных в районе Сокаль. Фактически Рябышев получил приказ 20-40 22 июня, то есть намного позже других командиров мехкорпусов. Фактически командование Юго-Западного фронта ставило задачу с некоторым упреждением. Если противник наступает в направлении на Радзихов, то к моменту сосредоточения мехкорпусов для контрудара он уже будет там. Точно так же бьющий по движущейся цели стрелок не пытается взять на мушку постоянно перемещающийся силуэт, а наводит оружие в расчетную точку на пути мишени. В целом нельзя не отметить очень четких и вполне определенных указаний командования фронта. Особенно впечатляет энергичный сбор мехсоединений с их нацеливанием на сокальскую группировку противника задолго до прибытия Жукова. То есть Кирпонос и Пуркаев действовали без подсказок сверху. Истинное авторство идеи сосредоточения против наступающего через сокаль противника сразу трех мехкорпусов, пожалуй, также останется неизвестным. Косвенно на то, кто был генератором идей в штабе фронта, указывает подпись Пуркаева под приказом, адресованным 6 армии, перенацеливавшим 4-й мехкорпус. Хотя он ссылается на указание командующего фронтом, но выглядит этот приказ как подготовленный Пуркаевым самостоятельно при молчаливом согласии Кирпоноса. К сожалению, ценность мемуаров Багромяна единственного написавшего воспоминания свидетеля деятельности штаба Юго-Западного фронта в первой неделе войны, как исторического источника в данном случае почти нулевая. Он в красках живописует дискуссии в штабе фронта после получения директивы номер три. Однако Иван Христофорович ни словом не обмолвился о решениях, принятых между 15.00 и 17.00, то есть задолго до директивы номер три. Именно они успели попасть в войска до конца дня 22 июня и стали ключом к дальнейшим событиям. Складывается впечатление, что весь день штаб фронта сидел под перев кулаком и ждал сока мозга московского начальства. Только когда сгустились сумерки и живительная влага этого сока мозга наконец-то начала изливаться из аппарата Бадо в виде телеграфной ленты, командующий и его штаб начали яростно думать. Это, очевидно, не так, и тому есть вполне зримые документальные подтверждения. Нет, пожалуй, только динамики принятия решений, которая остается в памяти людской и редко находит отражение в документах. Мемуары начальника оперативного отдела штаба фронта дают нам лишь косвенные данные о происходившем днем 22 июня. Если Багромян правильно описывает расклад сил в штабе фронта, то именно Пуркаев был наиболее опытным и авторитетным человеком, к мнению которого прислушивались. Соответственно, четкая оценка противника и молниеносная реакция на нее, скорее всего, являлись плодом именно его размышлений. Также интересно отметить, что в разведывательной сводке штаба фронта, подготовленной в середине дня 22 июня, около 15.00, Сокальская группировка противника, то есть 48-й моторизованный корпус, пока еще не оценивается как представляющая серьезную угрозу. Однако вскоре оценка противника меняется. В составе наступающих на этом направлении вражеских сил обнаруживаются танки и колонны автомашин механизированных соединений. Танки и мотопехота — это удар в глубину. Советское командование было знакомо с состоянием дорожной сети не хуже своих оппонентов из штаба группы армии «Юг». Шоссейные дороги, идущие от Сокаля и кресты на поля на Радзихов и далее на восток, вполне подходили под ось наступления мехсоединений. Соответственно, этим соображениям на Сокаль разворачиваются три механизированных корпуса. Строго говоря, это объективно обусловливалось изменением положения в стане противника. Как уже было сказано выше, танковые дивизии немцы ввели в бой только в середине дня. С учетом задержек в прохождении данных воздушной разведки и донесений из передовых частей, это как раз дает нам время 15.00 как переломный момент в принятии решений. Уже в вечерней сводки уверенно звучит тема Сокаля. Восьмой механизированный корпус, переподчинен из 26-й армии в шестую армию, К утру 23 июня 1941 года выводится в район Куровицы Винники Барыныча в готовности к контратаке мотомеханизированных частей противника, обнаруженных в районе Сокаль. Однако после правильной оценки обстановки и принятия правильных решений требовалось еще продавить эти решения вниз. Вопреки распространенному мнению о пронизывавшем Красную Армию после репрессий 1937-1938 годов страхе, с беспрекословным исполнением приказов дела обстояли не совсем благополучно. Возможно, в некоторых тактических звеньях страх был, проявляясь по большим государственным праздникам, но в общем случае прямой и недвусмысленный приказ начальства мог быть просто проигнорирован. Именно так обстояло дело с приказом штаба фронта о нанесении контрудара четвертым механизированным корпусом. Командование фронта ставило задачу на контрудар четвертым механизированным корпусом по Сокальской группировке противника, в то время как командарм 6 Музыченко оценивал как очень серьезное положение на своем левом фланге под Радымно, у Перемышля, на стыке с 26-й армией. Соответственно, уже в 18.00 22 июня командир 4-го мехкорпуса Власов нацеливает свои дивизии именно на это направление. 4-й МК изготавливается к нанесению удара в направлении Краковец-Радымна с целью уничтожения противника, прорвавшегося в районе Дуньковицы. Дуньковицы – это населенный пункт на дороге от Яворова до Радымна. Задача от штаба фронта сразу же получает пониженный приоритет, и к Радзехову по приказу Власова отправляются всего два батальона танков 32-й танковой дивизии и батальон мотопехоты от 81-й мотодивизии. Этот отряд уже был направлен ранее, и Музыченко даже не стал его усиливать. Вследствие этого план командования фронта использовать 23 июня 4 мехкорпус целиком против прорыва у Сакаля был похоронен, не успев родиться. Надо сказать, что своя правда у Музыченко все же была. Его стрелковые дивизии были растянуты по фронту, и удары немецких пехотных дивизий вызывали кризисы то там, то здесь, что в конечном итоге вынудило применять танки корпуса Власова как пожарную команду. Помимо командующих армиями, было еще и Верховное командование, успевшее принять решение на основе отправленных в середине дня сводок. Началось прожимание принятых в Москве решений вниз. Напомню, что отправленная в Москву разведсводка штаба фронта противника сильно недооценивала. Сила удара из Сокальского выступа занижена в три раза, вместо трех пехотных дивизий указывается всего одна – Появление 11-й танковой дивизии воздушная разведка еще не заметила. Было вскрыто только появление 14-й танковой дивизии у Устилуга. Как ответ на столь благостную картину происходящего, вечером 22 июня из Москвы последовала директива номер 3. Директива была отправлена из Москвы в 21.15. По воспоминаниям Багромяна она была получена в штабе фронта в одиннадцатом часу вечером. В ней констатировалось, что противник, понеся большие потери, достиг небольших успехов и приказывалось перейти в решительное наступление. Задачи армии Юго-Западного фронта в этом, получившем скандальную известность документе, формулировались следующим образом. Г. Армиям Юго-Западного фронта, прочно удерживая госграницу с Венгрией, концентрическими ударами в общем направлении на Люблин, силами 5-й и шестой й армии, не менее пяти мехкорпусов и всей авиации фронта, окружить и уничтожить группировку противника, наступающую на фронте Владимир Волынский-Крыстынополь, к исходу 26 июня овладеть районом Люблин. Прочно обеспечить себя с краковского направления. Сегодня для нас текст этой директивы выглядит дикостью. О каком Люблине может идти речь, когда обладающие огромным численным перевесом немецкие войска перемалывают приграничные дивизии? Если задаться вопросом, соответствовала ли директива номер три сложившейся на границах обстановке, то ответ будет однозначным – нет. Но если поставить вопрос по-другому, соответствовала ли директива номер 3 дневным донесениям округов, ответ будет положительным. Нельзя не согласиться с начальником оперативного отдела фронта Баграмяном. Невольно подумалось, что оптимизм оценок в документе из центра во многом был навеян и нашими довольно бодрыми донесениями. За несколько часов до получения директивы номер 3 командование фронта уже разобралось в обстановке и отдало необходимые указания, призванные ее стабилизировать. Последнюю за 22 июня директиву из Москвы можно было просто скомкать и отправить в мусорную корзину. Рациональным зерном в ней было, пожалуй, только требование задействовать против наступающей немецкой группировки не менее пяти мехкорпусов. Впрочем, эту идею тоже успели похоронить, опять же, еще до подготовки директивы номер три в Москве. Вскоре после получения директивы номер 3 в штаб фронта прибыл начальник генерального штаба генерал армии Жуков и назначенный членом военного совета фронта Хрущев. Жуков поддержал принятые Керпоносом и Пуркаевым решения. В отданных штабом Юго-Западного фронта после получения директивы номер 3 распоряжениях ее влияние никак не просматривается. Напротив, прослеживается понимание сложившейся обстановки и стремление реализовать план по ее стабилизации. В частном боевом приказе номер 2, адресованном 6-й армии, военный совет фронта четко указывает на направление главных ударов первой танковой группы. Противник, введя мотомех соединения в направлении на устилук Кваладзимиш, Владимир Волынский и Кристина Польрадзехов на фронте 5 армии создал угрозу разрыва фронта обороняющихся частей. На телеграмме стоит время 3-10-23 июня. Далее в приказе командарму 6 предписывалось направить четвертый мехкорпус против наступающих на Радзихов войск противника и обещание поддержать ударом авиаполка бомбардировщиков. Также Музыченко было обещано, что для отражения атак пехоты на фронте его армии будет задействован восьмой мехкорпус уравы русской. Прибывший из Москвы Жуков прекрасно осознавал сложности с продавливанием приказов вниз и принял деятельное участие в их проведении в жизнь. Багромян вспоминал, «Жуков поинтересовался, имеем ли мы проводную связь с Музыченко». Получив утвердительный ответ, генерал армии сказал, что побывает у него, а пока переговорит с ним. Кирпонос распорядился немедленно вызвать командующего шестой й армией к аппарату. Выслушав доклад командарма о состоянии войск о противнике, Жуков особо подчеркнул, насколько важно, чтобы четвертый мехкорпус как можно быстрее был переброшен на правый фланг армии. Вскоре Жуков в сопровождении представителей штаба фронта выехал в восьмой механизированный корпус генерал-лейтенанта Рябышева, чтобы на месте ознакомиться с состоянием его войск и ускорить их выдвижение из района Львова на броды. Продавливание решения вниз с помощью Жукова возымело эффект. Музыченко в два часа ночи 23 июня пишет общий приказ по армии, в котором уже не предусматривается использование четвертого мехкорпуса под перемышлем и родымно. В задачах корпуса Власова речь уже идет о Пархачской механизированной группировке противника Пархач это город к югу от Крыстонополя. Однако время уже было потеряно. Если бы приказ на выдвижение четвертого мехкорпуса для действий в районе Радзихова был отдан несколькими часами ранее, в восемнадцать ноль второго июня, шансов ввести его в бой против немецких танков 23 июня было бы гораздо больше.